Глава шестьдесят четвёртая. Родня. Где мальчики? – спросил папа, присаживаясь за стол рядом с нами. Я, мама, бабушка и Мерилла сидели в саду и завтракали вкуснейшей кашей, приготовленной нам Матильдой. Вчерашнее знакомство мужчин с помощью пятизвездочного коника быстро переросло в беседу, где все друг друга уважают, а временами даже гордятся. в ходе которой было решено перенестись в поместье Лео, чтобы моим родным было легче поверить в те чудеса, о которых мои женихи поведали им ранее. Хуже всех в схватке с зелёным змеем пришлось непривыкшему к крепкому алкоголю эльфу, но он мужественно кивал и стукалса даже тогда, когда пить и даже говорить уже был не в состоянии. Не подумайте, что мой папа заядлый выпивоха, просто по долгу службы ему иногда приходилось участвовать в застольях, У моих драконов Энетара тоже имелось что-то типа иммунитета, а подошедшие позовы мамы и старшие братья не притрагивались к алкоголю, только сидели рядом, заваливая моих женихов вопросами. Двои младших тоже вносили свой элемент хаоса, бурно выражая сомнения по поводу услышанного. Пока мужчины находили общий язык в гостиной, мама и бабушка утащили меня на кухню, выведавая о более личном. Смущаясь и краснее, я поведала, что мои мужчины помогли мне справиться с той проблемой, которая раньше портила мне жизнь. Хорошо, хоть они не стали спрашивать, как мы делаем это все вместе. Тогда я бы точно сгорела со стыда. К счастью, женщины вовремя вспомнили о подаренных им ларцах, и мы надолго выпали из реальности, разглядывая удивительные красоты украшения и самоцветы. Летают на драконах. сказала бабушка, вырывая меня из воспоминаний. Она указала на большую лужейку, с которой недавно взлетели Алан и Дион, унося с собой Пашку и Олега. Там стояли младшие, Витя и Лёшка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, они ждали своей очереди оседлать моих женихов. А мне можно тоже? спросил папа у меня. Серёжа, ну ты же не маленький, пожалей бедных ребят. Не думаю, что им раньше приходилось подрабатывать в качестве цирковых пони, возмутилась мама, а Мири тихо захихикала, видимо, представляя Алана и Диона с цветными помпонами, гуляющих с туристами по манежу. Лучше сядь и позавтракай, добавила моя дорогая родительница, подвигая к смутившемуся мужу тарелку и стакан с соком. Ты права, ответил папа, жадно проглотив напиток. К столу подоспела услужливая Мотильда. И молодой лакей, несший тяжелый поднос, уставленный графинами и блюдами. Пойду разбужу Леона, сказала я, переживая за своего эльфа. Возьмите и это, госпожа, лекарство для хозяина, пояснила кухарка, передавая мне стакан, наполненный мутноватой жидкостью. Такой же бокал женщина подала моему папе. Спасибо, Матильда. Поблагодарила я женщина, направляясь в сторону замка. Леонель обнаружился в спальне. Блондин уже не спал и даже оделся, но выглядел растерянным, больным и несчастным. "Лика, ты сердишься на меня?" спросил мой глупый эльф, стоило мне войти в его опочивальню. "А должна?" с улыбкой спросила я, протягивая ему бокал. "Мне так стыдно. Я должен был сказать твоему отцу о том, что не пью подобных напитков, но не хотел на фоне племянников и тейал оказаться слабоком," признался Лео. От переживания у него даже ушки казались поникшими. Не говори глупостей. У папы такой метод знакомства с детьми. Не совсем мне понятный, если быть честной, но я даже не пытаюсь познать мужскую логику. Выпей. Это передала Мательда. Надеюсь, тебе станет лучше, попросила я, дожидаясь, когда Эльф осушит стакан с лекарством и присел рядом с ним на кровать. Спасибо, поблагодарил Леонель, притягивая меня к себе на колени. Я так виноват перед тобой, пробормотал эльф, крепко прижимая меня к себе. Что такого плохого ты успел сотворить? с улыбкой спросила я, заглядывая в зелёные, как майская зелень, глаза. В том-то и дело, что в последнее время я допускаю сплошные промахи. Например, эта глупость с кроватью. Со всей этой историей с похищением Мири, я просто забыл про ремонт. А потом нам так и не удалось поухаживать за тобой. А тут это условия со свадьбой, и от Тиали я тебя не защитил. Покаялся Лео. Знаешь, не могу сказать, что я рада этой спешке, но уже приняла тот факт, что мы поженимся сегодня. Наверное, я больше боялась, что мои родные не одобрят вас и наш странный для земли союз, а они только пожелали мне счастья. Конечно, они еще сами немного шокированы, но папа даже них морит, сглядя на вас, а мама и бабушка и вовсе находят вас милыми. Хотя вы у меня просто красавчики, было бы странно, если бы вы не покорили их. А насчет ухаживаний я рассчитываю получать их от вас всю нашу долгую жизнь, а не только до тех пор, пока я не сказала вам да у алтаря или ритуального камня. Честно сказала я, открытую улыбаясь жениху. Мэтр прав, мы не заслужили такое чудо. Нежно коснувшись меня губами, сказала Леонель. Что ты решила насчет Нетара? Ты стала относиться к нему? Тепле, осторожно спросил мой эльф, заставляя мою улыбку померкнуть. А что я могла решить? Давай не будем об этом, попросила я, отстраняясь от Лео. Эта свадьба с одной стороны делала холодного на вид нормантичного в душе ли с моим мужем, а с другой лишала меня времени разобраться в своих чувствах прежде, чем мои драконы завершат ритуал, отрезая меня от него навсегда. Лика, ты не обязана начал Леонель, но закончить ему не дали. В спальню ворвался Вион. "Лео, там прибыли все наши. Даже папа с мамой выбрались из пещеры ради такого случая. А ещё Величество не выдержал. Он боится, что Мери не явится на брачную церемонию, и этот второй повелитель бурь уже вернулся со своими друзьями. Они уже говорили, что проведут ритуал вместе с вами. В общем, в саду яблоку негде упасть от родни и царственных особ". Весело скались, произнёс младшенький дракон заставляя нас забыть о беседе и погрузиться в хаос подготовки к свадьбе.